Из записок Андрея Новикова, 31 декабря 2055 года, Москва. Шульгин с Анной появились в нашей новой квартире, которую мы недавно сняли в доходном доме для богатых людей, не желающих обременять себя собственностью под самый Новый год, 31 декабря, когда на город опускались прозрачные декабрьские сумерки. Видно было, что отдохнули они хорошо, на полтора месяца отключившись от всех наших проблем. Особенно эффектно смотрелась Анна, загорелая, как мулатка, с длинными волосами, выгоревшими до цвета бледной латуни. «А у вас неплохо», — сказал Сашка, обойдя все шесть комнат и остановившись у стеклянной стены зимнего сада, выходящего на сад Эрмитаж. «Тут не издают по соседству чего-нибудь подобного? Сколько угодно. Даже на нашем этаже». Можем завтра же и поговорить с управляющим. Вернее, послезавтра. Пришлось срочно менять планы. Еще три недели назад я приобрел два билета на встречу Нового года в театре Вахтангова. И достать еще два за несколько часов до начала было нереально. Ирина принялась звонить в ресторан на первом этаже нашего дома, заказывать праздничный ужин в квартиру. Что ж, меланхолически сказал Сашка, и если придется остаться здесь навсегда это будет, ну вариант из возможных». Аризон в его словах был. «Лучше уж доживать свои дни в процветающей России будущего, чем там, в смутном, готовом взорваться очередной войной в 21 году. Но уж больно надоело болтаться между временами, навсегда терять друзей. Ведь если мы останемся здесь, значит, они для нас считают, что умерли и похоронены неизвестно где полвека назад». Еще одна труднопредставимая категория. Два месяца назад мы с парнями были ровесниками и одинаково живые. А сейчас, если глядеть отсюда, Олег, Алексей, Дмитрий, Лариса с Наташей, если даже и по сто лет поружили все равно покойники. Разве только Сильвия продолжает свое существование и сейчас. Жутковато об этом думать. Помню, еще в школе я написал рассказ на конкурс в журнале «Техника молодежи». Там герой улетал в звездную экспедицию, прощался с любимой девушкой, а потом считал дни. Вот прошла неделя. Марине исполнилось 30 лет, еще две недели. У нее, наверное, появились внуки. В середине второго месяца он устроил по своей подруге нечто вроде поминок, отпустив ей максимально возможный срок жизни. «Мы обязательно вернемся, я точно знаю», — успокоил меня Сашка. «Видение было? Или очередной контакт?» не то, ни другое, просто знаю». Ничего контакта в катакомбах, просто нужно исполнить миссию. Пока два вышкаленных официанта накрывали стол в каминном зале, а специальный служитель устанавливал настоящую елку, мы поднялись на смотровую галерею вокруг шестого этажа полюбоваться праздничной иллюминацией Москвы. Мы ведь здесь с Ириной на работу, можно сказать, устроились, внештатными консультантами при негосударственной тайной полиции». И квартиру фирма оплачивает, и очень недурственное жалование идёт. Жить можно. На Георгия Михайловича работаете? На него, господина генерала. Он и вправду полный гвардейский генерал, но вдобавок ещё и нечто вроде генерала Ордена Православных и Иезуитов. Очень интересует то же, что и нас. Возможность установить надёжную связь нашей реальностью. Зачем? Ему здесь что, пульс деятельности не хватает? Трудно сказать. Он же настоящий иезуит, арамис, с поправкой на славянский менталитет. Какой-то профит рассчитывает иметь. Или просто, на всякий случай, чтобы кто-нибудь другой его не опередил и не извлек для себя тем неизвестные пока преимущества. Могу представить, я с его порученцами Сергеем и Анатолием довольно близко сошелся. В море иначе нельзя или полная несовместимость, или уж дружба. Неплохие ребят, но обо всем, что их шефа касается, полная табу. С первого раза границу очертили, вот тут мы, друзья, приятели, а что касается службы, никаких комментариев. Я попытался представить, о чем мог говорить Сашка с контрразведчиками больше месяца и никак себя не расшифровать. Не знаю, о чем они думали и друг с другом говорили, Микрофонов у них в каютах я не устанавливал, а за столом и на палубе легенду сомнению не подвергали. Все больше об охоте, путешествиях, истории и литературе трепались. Ваньки на отсутствие о бабах, разумеется. Мне-то, в общем, до фонаря. Какие они версии для своего начальства изобретали? Наши разговоры были прерваны одиннадцатым ударом кремлевских курантов, отчетливо слышимых в тихом морозном воздухе. Словно по заказу с неба начали падать крупные снежинки. Пошли, пошли. Пора к столу. Надо успеть старый год проводить. Он хоть и 2055-й, а тех же ритуалов требует. А я вдруг вспомнил Почти сто лет назад сыпался с неба такой же снег. А я с родителями возвращался по Крымскому мосту на такси домой. Мы только что посмотрели в Доме кино премьеру карнавальной ночи», и мои молодые родители со смехом вспоминали самые веселые эпизоды всего в сто лет назад. До половины третьего мы добросовестно веселились. Поднимали бокалы с шампанским и другими напитками, отдавали должное искусству ресторанных поваров, произносили тосты в духе правоверных евреев. Те на Новый год желали друг другу встретить следующий праздник в Иерусалиме. Мы в своей реальности. Потом, привлеченные веселыми криками, смехом, стрельбой и музыкой на улице, спустились вниз и поучаствовали в народных гуляниях в саду и в метаж. Снег валил уже не переставая. Морозец градусов 10 приятно освежал разгоряченные лица. И так это отличалось от гнилых, московских зим 80 -х. За 70 лет климат снова изменился в сторону резкой континентальности. Но все же было как-то не до веселья. Слишком о многих вещах требовалось переговорить. Короткие сеансы связи позволяли держать друг друга в курсе основных событий в Москве и на борту призрака, ну и не более. Отпустив женщин на полквартала вперед, мы неторопливо проголочным шагом направились в сторону Красной площади, где у гигантской елки происходили главные торжества. И знаешь, продолжал я свой рассказ о Суздалеве и состоявшемся в России 30 лет назад тайном перевороте, их затея при всей ее видимой нелепости удалась, причем эффект просто потрясающий, и обвел рукой панораму сверкающей праздничной иллюминации улицы. Дело в том, что мой коллега, обычный армейский капитан психологической службы, но талантливый на грани гениальности, вроде нашего Олега, Придумал крайне остроумную систему глубокого тестирования личности. По нескольким сотням параметров с использованием почти общедоступной, но все же специальной аппаратуры. На секунду я прервался, потому что мимо со звоном бобенцов, свистом взвозчиков и визгом веселящихся дам пронесся целый пояс санных троек. Кони были могучие, подобранные по мастям, хвосты и гриву вплетены цветные ленты. Живут же люди, с завистью сказал Шульгин, нам бы так. Никогда на тройке по Москве не катался. Ну, пойдем, пойдем, может, где-нибудь там и есть нечто вроде биржи извозчиков. Не собственное же это выезды. Так вот, продолжил я, тот самый капитан, он, кстати, сам потом стал одним из криптоправителей, научился выявлять людей, максимально подходящих для власти, от и до. И абсолютная честность, и верность принятой на себя миссии в любых обстоятельствах, и неспособность изменить долгу ради личных интересов, ну и так далее. Честь для меня дороже вас, как говорил один аристократ своей даме сердца. Ибо, если бы наоборот, я был бы недостоин вашей любви, — ставил Шульгин. Совершенно верно. Ничего особенно нового тут капитан Иванов не выдумал. Толковые правители всегда умели подбирать подобных людей. Три мушкетера. Снова перебил меня Сашка. И опять ты прав, сын мой. Просто он поставил это дело на научно-промышленную основу. Его система позволяла даже определять, на какой именно должности и в какой отрасли проявить себя кандидат наилучшим образом. Так тоже всегда бывало, особенно в эпохе смуты потрясений. Портной вдруг становился маршалом Франции. «Аптекарь начальником тайной полиции, а плохой адвокат вождем мировой революции». «А хороший адвокат плохим премьер-министром», добавил я, имея в виду Керенского. «Но никто еще не пробовал разом, точнее систематически и в короткий отрезок времени, найти, выявить и запустить в дело сразу тысячи людей, идеально соответствующих своему предназначению. Капитану Иванову Это удалось. И как же? Просто. Опять же до гениальности. Додумав до конца свою идею, он сначала в тех кругах, к которым имел доступ, а это как раз уровень генштаба, военного министерства, столичного гарнизона, вывел десяток генералов и полковников, которые способны были понять его замысел, осуществить мероприятие самого первого этапа и впредь не мешать, Даже если бы им пришлось отступить обратно в тень с уже завоеванных высот. Сееречь государственных постов. А дальше пошло само собой. Оказалось, людей, удовлетворяющих самым строгим требованиям, не так уж мало. До 5%. Вполне достаточно, чтобы заполнить все ключевые должности. Потом они подбирают себе сотрудников. Некоторых из своих, некоторых в темную. И схема крутится, как часы. Ясно. Все теперь ясно. Каждый необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Кроме одного. Зачем это самая крипта Ну, на первом этапе понятно. А потом? Новиков со значением хмыкнул. Ты же учти, они, которые у власти, сильно умные И может быть лучше нас с тобой умеют просчитывать близкие и отдаленные последствия. Они считают, что так лучше для поддержания требуемой психологической атмосферы в обществе. А то ведь иначе социал-дарвинизм какой-то получается, а дни от рождения вождей и хозяева прочие быдло. Кроме того, это важнейший стратегический ресурс страны – секретное оружие. На Западе ведь до сих пор не подозревают, что существуют такие методики. Отчего россии первенствует, что любым делом здесь занимаются наилучшим образом к нему приспособленные. Коррупции здесь, считай, нет, профессиональной преступности тоже. Так, эксцессы на бытовом уровне. Вот этого пока не понимаю. Сэм же сказал, что идеальных людей всего 5%, остальные вполне обычные. Новиков забавлялся своим в силу лучшей информированности превосходством над другом. Точно, вполне обычные, но хорошо знающие, что начальство всегда бдит. И полицией, и другими соответствующими структурами руководят суперпрофессионалы, и кадры у них соответствующие. Все, закончили на этом. Схема ясна, с деталями разберемся. Какую работу тебе господин Суздалев предложил, и в каком качестве он сам здесь пребывает? То, что по этому поводу знал Андрей, звучало не менее поразительно. Георгий Михайлович официально числился монахом, сани игумена, что в переводе на мирскую табель о рангах соответствовало примерно полковнику. На самом же деле он был негласным предстоятелем всех российских конфессий сразу, от православия до буддизма, и командующим всех религиозных вооруженных формирований и служб безопасности, православных монастырских дружин, католических рыцарей, храмовников, стражей ислама, еврейской хаганы и так далее. Церковь в здешней России тоже отделена от государства, но несколько по-другому, в соответствии с иными историческими условиями. Для защиты собственных внегосударственных интересов конфессии имеют свою полицию, разведку и контрразведку, вооруженное ополчение. Боевую подготовку в военизированных отрядах проводят в строгом соответствии с религиозными установлениями и правилами, но на очень высоком уровне. В случае необходимости они способны исполнять функции частей спецназа в оперативном подчинении армейского командования. Круто, восхитился Шульгин. Но смысл в этом есть, при условии, что они все время ждут или внешней войны всех против всех, или гражданской смуты. В том-то и дело. Парадокс вроде бы, однако и свою криптовласть они создали из тех же соображений. Цивилизованные страны живут в состоянии некой перманентной паранойи процветают и готовятся к тому, что в любой момент все может рухнуть. Оттого отец Григорий, это его монашеское имя, так в меня вцепился. Я ведь сразу заявил, что по моим расчетам цивилизация химерическая, разумных обоснований своему существованию не имеет. Но у меня три зоны научные, полученные путем наблюдения и сравнения, а они это чувствуют подсознательно не осуществившийся, но гораздо более вероятный вариант истории, отбрасывает свою тень